о том, как научиться петь, и о преподавателях пения. 22 ноября 1889 года. Передо мной послание с пометкой «Лично», которое я все же придам гласности, так как мой ответ на него может заинтересовать других лиц. Дорогой сэр, ввиду того, что я считаю вас одним из самых крупных авторитетов в Лондоне, вот это умный человек, не согласитесь ли вы в качестве особого одолжения дать мне консультацию по следующему вопросу? Я намереваюсь брать уроки пения у профессора такого-то, и мне хотелось бы узнать, считаете ли вы его достаточно компетентным в преподавании оперного и ораториального пения, на тот случай, если я со временем удостоверяюсь, что мой голос и способности вселят в меня надежду подняться на эту вершину путем усердия и упорства в учении. Я никогда еще не брал уроков пения, но мой голос пробовали и нашли его довольно сильным. Преданный вам XYZ. Заметьте теперь как смутно представляется людям карьера музыканта по сравнению с карьерой в других областях искусства. Пожелая XYZ сделаться драматическим актером, вряд ли он стал бы спрашивать о пригодности мистера Везина для преподавания драматического искусства. Искусство актера также нельзя преподавать, как нельзя преподавать оперное или ораториальное пение. Конечно, мистер Герман Везен может взять ученицу и разучить с ней роль Джульетты настолько, что она будет добросовестно выговаривать текст и сносно держаться на сцене. Однако и это удастся лишь в том случае, если природные способности ученицы помогут ей понять наставление учителя. В такой же мере и профессор, без сомнения, сумеет проработать с учеником партию Иефая или Маноа. Фауста или Мефистофеля. Но если бы художники фабриковались таким способом, мистер Везин и профессор такой-то немедленно открыли бы контору по сбыту актеров и поставляли бы антрепренерам Джульет и Дженнара совершенно так же, как мистер Кларсон поставляет театральные парики. На самом же деле любой художник Должен одновременно и учить сам себя, и учиться у всех. Если он не способен черпать знания из всего, что он видит и слышит, а затем научиться применять эти знания на практике, то искусство не его сфера, и лучше ему остаться простым любителем. Мистер Джозеф Джефферсон бесспорно самый выдающийся из всех комедийных актеров, говорящих на английском языке. Среди французов такого же, как Лен, уже много лет назад заявил наперекор существующему мнению, что актер может научиться своему мастерству, только выступая на сцене. Равным образом и меня никто не обучал труднейшему мастерству литературы, и я никогда никого не собираюсь учить этому делу. Все же я могу сказать XYZ, чему он должен учиться, чтобы стать хорошим артистом, и чему никогда не научиться, занимаясь дважды в неделю по часу с одним и тем же человеком у одного и того же рояля в одной и той же комнате. Прежде всего... Он должен учиться петь, а это значит брать или выдерживать любую ноту в пределах своего диапазона, заботясь о красоте звука и чистоте интонации, и к тому же о непринужденном владении голосом. Другими словами, издавать звук по своему усмотрению легко или с нажимом, коротко или выдержано. Во-вторых, он должен учиться чистому произношению слов до, ре, ми, фа, соль, пока более или менее модные варианты жаргонного произношения до, ре, «ми», «фау», не вызовут в нем крайнего отвращения, и пока он не перестанет по невежеству смеяться над тем, как просто произносит мистер Ирвинг слово «голд» вместо распространенного «гаулд». Ему следует познакомиться и с иноязычными гласными, чтобы научиться выпивать слог «ре», а не превращать его в конце выдержанного звука в «у» на английский манер. Все это надо проверить собственным ухом, а не ухом учителя. Ученику вовсе не нужно, чтобы кто-нибудь его слушал. Он должен сам прислушиваться к себе с напряженным вниманием, пока его слух не станет чувствителен к мельчайшим оттенкам интонации произношения, пока ошибки его не начнут буквально причинять ему боль. Развивать слух необходимо всю жизнь. Выдающийся артист совершенствуется до тех пор, пока ему не начнет мешать в этом старость. Но как сможет развивать свой слух X XYZ? Увы. В самом деле как? да еще в уродливом и шумном британском мире. Но он может, сообразуясь со своими средствами, слушать хорошую музыку. Ему нужно посещать дневные субботние концерты в Кристал-Пелесе, хотя бы изредка, часто слишком накладно. Затем популярные концерты по субботам и понедельникам, филармонию, концерты Рихтера, лучшие из многочисленных исполнений оратории за пределами Лондона, иногда оперу и драматические театры. Пусть он слушает плохих, хороших, и первоклассных артистов, изучая их интонации и произношения. Любой приятель споет ему песню, как бог на душу положит. После этого следует послушать выдающихся певцов Эдварда Ллойда, Хеншеля или Макса Генриха и осознать, насколько лучше их пение и произношение. И, наконец, пусть он послушает «Не дальше мили» и «Милый родной дом» в исполнении мадам Патти. Поработать над произношением можно и по-другому. Сначала посмотрите небольшую книжку Александра Дж. Эллиса «Речь на музыке», вышедшую несколько лет назад в издательстве новелла, чтобы узнать, зачем надо следить. А потом снова пригласите к себе приятеля, непросвещенного приятеля, если у вас такой найдется. Прислушайтесь к его гласным звукам и к тому, насколько громко он привык говорить. Затем пойдите в театр и сравните речь приятеля с речью актера. Потом познакомьтесь с речью актера Ранга мистера Кендалла. И напоследок послушайте мистера Ирвинга, а если удастся, то и несравненного как Лена в «Смешных жеманницах», где он и поет превосходно. Покончив с этим, повторите все сначала, занявшись на этот раз речью женщин. Прослушать их надо в таком порядке. Первое. Простоватая приятельница. Второе. Видная актриса, но не выделяющаяся качеством речи. К примеру, мисс Эми Розель. Третье. Актриса, славящаяся правильностью, но не красотой своего произношения. Например, мисс Кендалл. 4. Актриса, отличающаяся не только очень правильной, но и необычайно благозвучной речью. Единственная в этом роде мисс Эйда Рейн. 5 Первоклассная актриса, культивирующая певучую речь. Сара Бернар. Полезно также послушать хороших скрипачей во главе с сарасаты. Но если привычка прислушаться к звукам уже выработалась, то кое-что полезное можно извлечь даже из паровозного свистка или возгласов амнибусного кондуктора. Надо, однако, заметить, что хотя и мистер Ирвинг, и мисс Рейн говорят замечательно, присущие их речи особенности выражены столь ярко, что подражание им лишь вызовет гомерический смех. Задача в том, чтобы научиться говорить как можно благозвучнее – а вовсе не в том, чтобы подражать людям, обладающим этим даром. И, кроме того, надо всегда... Впрочем, довольно. Я уже использовал предоставленное мне до конца недели место в газете. Значит, буду продолжать на следующей. И я непременно выскажу все, что умею сказать, хотя бы мне до самого Рождества пришлось заполнять звезду своими статьями. 13 декабря 1889 года Несколько недель назад я начал, но так и не кончил, отвечать одному джентльмену на вопрос, у кого брать ему уроки пения. Не знаю, что еще добавить к моим советам, но если ему удастся найти учителя, способного поставить голос и научить правильному произношению, да еще сверх того, дать ученику действительно ценные указания, касающиеся художественной интерпретации музыкальных произведений, то я рад был бы узнать адрес столь одаренного преподавателя. Вот несколько типов учителей, которые без колебаний берутся выписывать любого певца, начиная с его первого урока и кончая овациями в Ласкала или на генделевском фестивале. Первое. Учитель, следующий в постановке голоса, говорит по-английски с ирландским акцентом и с тем же акцентом произносит итальянские слова. Хвастается, что владеет французским и немецким, но не знает ни того, ни другого. Считает Россини самым замечательным и популярным из всех современных композиторов, но признает, что находится под большим впечатлением от новшеств в гугенотах, трубадуре и фаусте. Воскресил методику Порпоры, который, обучая Кафарелли, 6 лет заставлял его петь одну и ту же страницу вокализов. Второе. Француз. Великий знаток произношения, манеры петь, умение держаться на сцене и драматической выразительности. Все это, кроме произношения, преподается им в самом искусственном, неестественном и невозможном виде. В высшей степени эксцентричен, высокомерен, но сразу же робеет, если его одернуть. Все, что он знает, выдумал, по его убеждению, сам. Всех прочих учителей считает шарлатанами. Относит все рассказы о Дельсарте к самому себе. Испортил свой собственный голос, а теперь портит чужие. Мечтает выступить в парижской Гранд-Опера и, подобно Фринелли, повергнуть весь мир к своим стопам одной, только одной нотой, которая откроет новую эру в музыке. Демонстрирует вам декламацию Тальма, которого никогда не видел. Имитирует рошель считает французскую нацию самой упадочной во всем мире. Убежден, ошибочно, что он сочинил замечательную мессу, разучивает с ученицами Глюка а с учениками лесного царя Шуберта. Третье. Англичанин. Органист, бакалавр музыки. Говорит попросту. Провинциальный акцент. Думает, что кое-что понимает в пении, поскольку занимался со многими мальчиками-хористами. В детстве сам был харистом Вероисповедание англиканское. Если не считать тех полутора лет, когда он был последователем Ирвинга и играл на органе на молитвенных собраниях этой секты. В опере был один раз. И вообще небольшой любитель театра разбирается в фуге и каноне и написал Нунк Димитус» в пяти полных частях для получения степени. Для этой же цели успешно проанализировал, в кавычках, финал симфонии Юпитер Моцарта, любимые классики Гендель и Мендельсон, любимые современные композиторы Джексон и Госс. Иностранцев не любит, может обучить нотной грамоте и прямо не знает, что еще нужно ученику, желающему преуспеть лишь в пении. Четвертое. Эльзасец. Родной язык — диалект уже позабытый. Говорить правильно не может ни на одном языке, а со своими близкими объясняется на плохом французском. Сочиняет фантазии, колыбельные песни, серенады и прочее с легкостью чрезвычайной. Играет на гитаре, свертывает 24 сигареты в минуту и может повторить трюк идеале выпить бокал вина, не прерывая взятой ноты. Знаток кулинарии может показать вам во всех подробностях, как Малибран пела Амину в Самнамбуле, Шрёдер Дервент, Фиделио и Кабель Динору. Знавал всех музыкантов и знаменитостей века и может рассказать о многих из них неблаговидные истории. Слышал мнение Рассини о том, что Увертюру к Тангейзеру можно с равным успехом сыграть, начав с конца и кончив началом. Отдавая вам должное, все же предпочитает это убеждение Рассини вашему. Считает, что Вагнер обнаруживал свой дурной нрав, что пил кофе из золотой чашки, носил бархатные халаты и порочил Мербера. Умеет отличить хорошее пение и хорошую музыку от плохих во всех старомодных стилях и может обеспечить вам полезные знакомства, ангажементы и прессу. Пятое. Немец. Энтузиаст. Образцовый музыкант. Начитанный, хорошо образованный, знаток современных форм музыкальной культуры. Презирает невежественных трусов и тупиц, позорящих музыку в Англии. Говорит им об этом при первой же встрече. Убежден, что все ищут ссоры с ним, и что этот очевидный заговор против весьма разумного и доброжелательного человека — дело рук евреев, бича современной цивилизации. Но настанет день, когда он выведет их на чистую воду. Пока же пусть они узнают, что он думает о них, и будет думать до последнего своего вздоха. Лишен чувства юмора смотрит на все со своей колокольни и не способен встать на чужую точку зрения, не понимает, что вполне разумные и честные люди могут придерживаться других взглядов. И он неминуемо погубил бы себя просто по своей неспособности приноровиться к окружающим, если бы не его бесспорное профессиональное мастерство, знание и преданность делу.